Мальчишка скинул ветровку, скомкал её и сверху положил телефон, включив звук на полную мощность. Записанный трек заработал. Петя пулей отскочил от телефона и встал, вочерченный на красном песке круг. Напряжённые Марина и Никита ждали его сигнала. 5, 6, 7. Мысленно отсчитывал Петя, задрав руку. 8, 9. И тут Он резко опустил руку. «Камень Сириса, Камень Асириса, Камень Сириса. Голоса ребят слились с голосом диктофонной записи. Звуки столкнулись в центральной точке, взлетели вверх, ударились окажущейся раскаленным купол, а затем звуковую волну эхом отшвырнуло в стену пещеры. Петя поклялся бы, что физически ощутил весь этот сложный акустический процесс. Похоже, не он один. Марина и Никита, не сговариваясь, подбежали к стене. К той её части, куда указало эхо. Когда Петя подошёл, на стене был чётко проявленный знак. Око. «И что теперь?» — спросила Марина. Это был момент триумфа. Бывает такое состояние, когда улыбается не только рот, но и каждая клеточка твоего тела. Мальчишка хотел бы выглядеть суровым и солидным в эту минуту, но губы, что называется, растянуло до ушей. «Увидишь!» — загадочно произнес он и приложился рукой к знаку. Никита приготовился снимать происходящее на свой мобильник. Камень не поддался. Петя стал жать на око со всей силы. Пробовал водить рукой по камню вправо-влево, не помогало. Никите надоело снимать клоунаду мальчишки. Он выключил видео. Очередной розыгрыш! ухмыльнулся студент. Петя не бросал свои попытки. Он уперся обеими руками в символ и стал давить, что есть мочи, краем глаза, заметив разочарованное лицо Марины, Заела, наверное, бормотал парень. Вы же видите знак Тайник за этим камнем. Подумаешь, знак сказал Никита. Пещера явно доисторическая. Если бы нормальное освещение, тут и не такое можно было бы найти. Наверняка какие-нибудь буйволы и антилопы нарисованы. Петя всё давил и давил на символ, на висках выступил пот, в горле пересохло. Как же так? Всё сходилось, выглядело таким загадочным. Это место идеально подходит для тайника. Но тайник открываться не желал, хоть тресни. А каменная лестница наверняка построена одновременно с казематами. Донёсся голос Никиты. А эффект огня тут наверняка вызван каким-то галлюциногенным газом. Я читал про подобное в глубоких пещерах. Никита и Марина удалялись к лестнице. Петя сполз по каменной стене прямо на красный песок. Сел, глядя на спины студента и девушки в красноватом тумане они выглядели абсолютно нереально. Эхо продолжало разносить будничные фразы Никиты, сказанные будничным тоном. «Хотя, конечно, мы сегодня сделали крупное открытие. Поднимемся на поверхность, сразу обзвоню газеты. Тебе интервью давать не нужно, всё беру на себя. Да, это тема». «Чумичка, догоняй», — окликнула Петю Марина, даже не обернувшись. «Тюмичка, догоняй!» Разнеслось по пещере на все лады. «Разбежался!» — буркнул Петя. Он чувствовал себя абсолютно обессиленным. Попытался встать, руки-ноги не слушались. Петя повернулся к стене и подтянулся, схватившись за каменные выступы. А когда, наконец, поднялся, ему на плечо легла чья-то рука. Тайник не открывается при посторонних. Мальчишка почему-то совсем не испугался, наоборот, обрадовался, услышав этот тихий голос, хотя он не принадлежал ни Никите, ни Марине. Петя обернулся, перед ним стояла Мизе. — А ты молодец. — Как ты тут очутилась? Мизе чуть заметно улыбнулась. Она не удостоила вопрос мальчишки ответом просто слегка отодвинула его в сторонку и приложила руку к метке на стене. «Удивил. А я ведь не верила. Не похож ты на героя, уж извини», — сказала она, продолжая улыбаться. «Но ты справился. Разгадал мой ребус. Молодец. Найти это место куда тяжелее, чем иголку в стоге». «Погоди, Петя кое-что понял». «Ты всё знала? Знала, где тайник?» «И просто решила меня проверить?» Египтянка кивнула. Часть пещерной стены отъехала внутрь. Петя увидел полость сбоку в открывшемся пространстве. Мизе сунула туда руку, и улыбка на ее лице сменилась выражением ужаса. «Что?» — испугался Петя. «Тут ничего нет». Мизе шарила рукой. Петя включил фонарик и осветил нишу. Но ниша была пуста. «Абсолютно пуста». «Чумичка, ну где ты?» Звонкий голос Марины долетел до Пети. Но странно, акустический эффект пропал. Пропало и красноватое свечение. Петя и Мизе стояли у раскрытой ниши тайника. Да, это было самое надёжное место, чтобы спрятать ценнейший артефакт. Однако сейчас тайник выглядел как разграбленная гробница. «Где Ангх?» Холодно спросила Мизе. Петя видел, что египтянка просто убита пропажей. «Он... У Марины у нас была ссора, и мы решили...» «Неважно, что вы там решили», — оборвала его фразу Мизе. «Мне нужен ангх. Немедленно». Египтянка вновь нажала на символ ока, шепча что-то, похожее на заклинание. И часть стены бесшумно вернулась на своё место. «Петь, ну в чём дело?» Крикнула издали Марина. Мальчишка вопросительно глянул на Мизе. Так коротко кивнула. «Идите сюда!» — позвал он ребят. «Вернитесь!» «Странно», — сказала Марина, обернувшись. «Ни эхо, ни галлюцинаций». И тут она заметила Мизе. Подбежала и остановилась, как вкопанная. Стала протирать глаза. «А вот и новый глюк!» неуверенно сказал подошедший Никита. «Да не глюк это!» Петя тронул Мизе за плечо. «Она живая, и Никита её знает. Это та самая египтянка!» Мизе жестом оборвала его и протянула руку к Марине. «Ангх!» Марина перевела удивлённый взгляд на мальчишку. «Отдай!» — кивнул тот. «Я же говорил, что это её вещь!» «А пусть докажет!» Вдруг вскрикнул Никита. Мизе покосилась на студента, и он покраснел, как рак. «Ангх!» — требовательно повторила египтянка. Марина покорно сняла с шеи безделушку и, держа её за верёвочку, протянула египтянке. В свете налобного фонаря Пети золотая вещица ослепительно блеснула. Мизе схватила ангх и тут же гневно швырнула его в красный песок. Будто он был раскален, и она обожглась. «Подделка!» «Что?» Петя возмутился. Не хватало ещё, чтобы его обвинили в чём-то преступном. «Это тот самый Ангх! Тот самый, смотри внимательнее!» Мизе яростным взглядом впилась в Марину. Та в страхе отступила. «Я клянусь, с шеи его не спускала, как на дело!» «Фальшивка!» Египтянка произнесла это слово, будто выплюнула. «Да не может быть!» Петя отбежал туда, где поблескивал в темноте пещеры, брошенный Ангх. Поднял его, подошел к Мизе, вытирая вещицу о край своей футболки. «Это твоя вещь, та самая!» Египтянка отрицательно помотала головой и застонала, бурмоча какие-то странно звучащие слова. Прошло не меньше минуты, пока она вновь заговорила с Петей. Это беда, большая беда. Свиток пропал, Ангх пропал, а час Сириуса близко. О чём она? Снова удивилась Марина. Никита ничего не ответил. Слушал, ловил каждое слово Мизе. Даже если мы найдём свиток, он будет бесполезен. Только Ангх, дарованный Богом Солнца, может раскрыть его. Что за ерунду она несёт? Нахмурилась Марина. Никита прижал палец к губам. «Слушай, я не въезжаю. Чего ты так разволновалась?» Петя тоже не понимал смысла тирады египтянки, но её горечность беспокоила его. «Почему это так важно именно для тебя?» Мизе вздохнула и сказала сухими губами. «Я ждала этого три тысячи лет. И не могу ждать ещё три тысячи, потому что ты смертный».